Кем я теперь стала? Тело, в котором я, видимо, теперь оказалась, бьет дрожь. Кто-то натер мне глаза песком, да еще и в горло его напихал. Голова стиснута оковами боли. Что-то холодное касается моего лба. Приятно. Оказывается, это чья-то рука. «Все хорошо, девочка», — доносится до меня знакомый голос, — Не бойся и не спеши, скоро ты полностью придешь в себя. Но всего лишь для того, чтобы разлепить веки и открыть глаза, мне требуется невероятное усилие воли. Я и не подозревала, что обладаю такой волей. Только я все равно ничего толком не вижу, разве что какие-то неясные фигуры в полутьме. Я умираю? Нет, ты просто заново родилась. Не вижу в этом смысла, но никаких вопросов задать не могу. Такое ощущение, словно все во мне до предела изношено и требует полной неподвижности. Любое движение вызывает длительную боль, после которой меня накрывает волна дурноты. Ну и пусть, пусть меня поглотит эта тьма. Горячие пальчики ерошат мне волосы, Теплые влажные губы прильнули к моему уху и что-то шепчут. «Пожалуйста, поправляйся скорей! Ну, пожалуйста!» Чуть-чуть шевельнувшись, я пытаюсь открыть глаза и не могу. Липкая ручонка убирает волосы у меня со лба, гладит по щеке. «Проснись, проснись! Посмотри, что я тебе принесла!» Я пытаюсь поднять руку, пытаюсь коснуться Энни, Но у меня ничего не получается. Это отвар из цветов бузины. Я сама его приготовила. Ну, открой корот. Ложка, такая грубая, раздвигает мне губы. Сладкая жидкость вливается в рот. На зубах похрустывает песок. Жидкость стекает по подбородку в ямку на шее. А не гладит меня по голове и приговаривает. «Вот какая хорошая девочка!» Я просыпаюсь внезапно, меня словно кто-то вырывает из сна, и сердце мое стучит все сильнее и сильнее. Я вся дрожу. Кожа влажна от пота, рот пересох. Оказывается, я уже стою, шатаюсь посреди комнаты, и она кружится, кружится. Я падаю, но мама успевает подхватить меня. «Остановись, девочка! Ляг!» Я пытаюсь вырваться из ее рук, но она держит крепко. Моя ладонь взлетает само собой и бьет ее по щеке. Получив звонкую пощечину, она вскрикивает, отпускает меня, и я, наконец, на свободе. Жадно хватаю ртом воздух, налетаю на стол, спотыкаюсь о тюфяк Джона и буквально выпадаю в дверь. Прохладный морской бриз касается моей потной разгоряченной кожи, и по ней бегут мурашки. Трава колет мои голые икры. В ней путаются пальцы моих босых ног. Руки у меня грязные, под ногтями земля. Мимо проходит Джон. Под мышкой у него охапка хвороста. Он жует горбушку хлеба, но хлеб явно слишком мягкий, чтобы его испекли именно для него. «Ну что, получше тебе?» — спрашивает он. «Я это... в общем... Я рад. Я тоже. Он предлагает мне недоеденную горбушку, но я отталкиваю его руку. Он уходит в дом, и оттуда появляется мама. Она опускается передо мной на колени, прогоняет Расапаса и берет мое лицо в шаршавые ладони. Я вижу у нее на щеке красные отпечатки моей пятерни и вспоминаю, с какой силой ударила ее. «Ой, мамочка!» Я в ужасе подношу руку ко рту. Это ведь я тебя ударила. В горле у меня кипят слезы. Я сделала тебе больно. Она отрицательно качает головой и помогает мне подняться на ноги. Я на минутку прислоняюсь к ней. Ты уж меня прости. Ничего страшного, девочка. Это ты нечаянно. Ты не хотела меня ударить. Пойдем-ка в дом. Мама усаживает меня за стол, наливает в чашку воды и подает мне. Вскоре сет должен прийти. Наверное, он нам пахту принесет. Хорошо бы, это бы тебя немного подкрепило, говорит она. При одной лишь мысли о пахте у меня сводит живот. Зато воду я пью непрерывно и большими глотками. Мама ошибается. Я хотела ее ударить. Если бы не хотела, не ударила бы, Просто я была не я, не прежняя я. Я была тем, кем теперь стала. Эта тьма, которую я впустила в себя, когда намазалась тем магическим средством, теперь вытекает из меня и причиняет боль моей матери. Жаль, что я все-таки позволила тогда гневу взять надо мной власть и впустить в мою душу эту тьму». Дверь с грохотом распахивается настежь, и Энни, влетев в дом, приземляется прямо ко мне на колени. Вместе с ней в комнату влетает струя свежего воздуха и запах влажной земли. Живой цвет ее нежной щечки, ее светящиеся глаза. Глядя на нее, я понимаю, до да чего же плохо я все-таки себя чувствую. Я прижимаюсь лицом к ее мягкому загривку. Она прячет от меня обе руки. «Ты уже вставала? Тебе уже лучше, правда?» Энни пытливо всматривается в мое лицо. Над бровью у нее появляется маленькая морщинка. «Ну да, я же вижу, что тебе лучше», — говорит она, хотя и несколько неуверенно. «Я стараюсь сесть как можно прямее и уверяю ее. Конечно, мне гораздо лучше. А все благодаря твоему отвару». «Спасибо тебе, малышка». «Значит, теперь и ты у нас бодрящие напитки готовить умеешь, бельчонок?» спрашивает Джон. «Теперь, значит, все в семье фамильным ремеслом занялись». Но шутка ему не удалась. Слишком напряженно звучит его голос. «Я пытаюсь встать. Мне нужно тебя осмотреть», — говорю я Энни. «Не нужно. Мамочка меня уже осмотрела». Она машет рукой. И мы с Джоном весь дом обошли и в колокольчик позвонили. Я быстро смотрю на Джона, но он только пожимает плечами и, отвернувшись, бурчит себе под нос. Да что там говорить? Пустяки какие. Зато она сразу ныть перестала. «Смотри, что я тебе принесла», говорит Энни и вытаскивает руки из-за спины. В одной зажат какой-то грязный, непонятного цвета металлический предмет. В другой — Букет пушистых ярких одуванчиков, от которых исходит приятный горьковатый аромат. Она сует мне одуванчики, а сама начинает сковыривать грязь с неизвестного предмета. «Какая хорошая штуковина!» — приговаривает она. Под ногтями у нее черно от грязи. «А что это такое?» Джон взвешивает штуковину на ладони, поворачивается к матери. «Это подсвечник» говорит она. Джон внимательно его изучает, обводит пальцем небольшую чашу у основания. Энни, сияя, следит за каждым его движением. «Да это же настоящее сокровище, белка!» — говорит он. «И ничуть даже не сломанный!» Он снова передает ей подсвечник. Энни, прижав подсвечник к груди, качает его, как младенца. «А я думаю о том, — Кто были хозяева этой вещи? Для нас и подсвечники, и свечи — невообразимая роскошь. Я уже не помню почти, как у нас дома свечи зажигали, а я ни вовсе никогда этого не видела. Ей не домек. что именно она нашла. А ведь когда-то свеча в этом подсвечнике освещала для кого-то стол во время вечерней трапезы или кого-то провожала в постель То была жизнь, полная тепла и уюта, Которую в клочья порвали болезнь и страдания. Я невольно вздрагиваю И снова обращаюсь к одуванчикам. Какие же они хорошенькие! Искренне восхищаюсь я. Пусть эти цветы и не слишком-то изящны, Но они действительно принесли в наш дом Желанную вспышку яркого цвета, Не говоря уж о том, что для меня ценен Вообще любой подарок, полученный от Энни. «Спасибо тебе, кутенок!» Она соскальзывает с моих колен и тянется за чашкой, в которую хочет поставить цветы. Когда она набирает в чашку воды, мать выхватывает одуванчики у нее из рук, и Энни сердито кричит «Отдай!» Мать, не обращая на нее внимания, вертит цветы в руках, переворачивает их головками вниз, Расщепляет им стебли и в итоге говорит. «Да, эти вполне подойдут. Ты хорошая девочка. В твоих одуванчиках столько сока, чтобы приготовить тинктуру от бородавок. По крайней мере, парочку точно вылечит». Она бросает взгляд на дверной проем. «Брысь, росопос! Ступай! Ищи, кого тебе велено!» Я с трудом скрываю улыбку, видя, как разгневана Энни. Скрестив руки на груди и сверкая глазами, она смотрит на мать и кричит. «Они не для бородавок! Они для красоты! Я их для Сары рвала!» «Ерунда, детка! У нас нет времени на красоту. Все, что попадает сюда, через эту дверь, должно иметь полезное применение. А еда, которую я куплю на денежки, заработанные исцелением бородавок, принесет Саре куда больше пользы, Чем эти жалкие цветочки и старый грязный подсвечник. Энни привстает на цыпочке, сжав кулаки, чуть наклоняется вперед, прижав руки к бокам и рычит сквозь стиснутые оскаленные зубы. Она еще более свирепо настроена, тем более, что мы, мама, Джон и я, смеемся. А Джон еще и говорит: Ты, мама, поосторожней с ней. Она сейчас и укусить может. «Ну ладно, ладно». Мама гладит Энни по голове и протягивает ей один одуванчик. «Вот тебе, для твоей сестры». Энни берет его, стряхивает мамину руку и протягивает цветок мне. Я крепко ее обнимаю. «Одуванчик просто очаровательный», — говорю я. «Такой же, как ты». «Спасибо тебе, кутенок». Она вздыхает, скребет у себя в затылке обеими руками и сообщает. По-моему, у меня снова эти паучки в голове завелись. И я невольно чуть отстраняюсь от нее. С каждым днем я могу простоять немного дольше, сделать несколько дополнительных шагов и чуть больше съесть. Но вот сегодня я почему-то не в силах даже пошевелиться. Такое ощущение, словно я вросла в этот тюфяк. Та тьма снова объявилась и понемногу обретает форму. Сперва это некая тень, которую я замечаю краем глаза. Эта тень словно разбухает, движется, и я уже почти узнаю того, в кого она превратилась, но и этот образ исчезает, а на его месте опять возникает неясное пятно. Я и так и сяк поворачиваю голову, пытаясь разглядеть получше, но ничего не выходит». Мама тоже чувствует появление кого-то незнакомого. Она ничего у меня не спрашивает, но я замечаю ее пристальный взгляд. Она явно ждет, чтобы я проявила свои новые способности. А мой магический дружок обрел конкретную форму. Я смотрю, как пляшут пылинки в неровном луче света, просачивающемся сквозь дыру в кровле, и стараюсь отвернуться и не видеть ту тьму, которая теперь во мне заключена. Я страшусь того, кем позволила себе стать. Энни тянет меня за руку. — Ну что ты все в темноте сидишь? Пойдем со мной в лес. — Да я и сама темнота. Где-то смеется Джон, но я его не вижу. — По крайней мере, пока что в темноте на тебя куда приятнее смотреть, — говорит он. Мама хмурится. — Энни права. Хватит тебе дома сидеть. Ты уже вполне поправилась. Пора и делом заняться. То темное существо, которое я вижу краем глаза, явно сердится. Если смотреть прямо перед собой и притворяться, что вовсе не пытаешься его разглядеть, его видно гораздо отчетливее. Сара! Теперь мать уже стоит передо мной, подбоченившись и слегка наклонившись ко мне. Так что ее лицо оказывается совсем близко. Вставай и принимайся за работу. В доме не крошки еды. А я все смотрю на пляшущие в солнечном свете золотистые пылинки. Их танец заслоняет от меня мамино лицо, и оно кажется каким-то расплывчатым, неясным. Я чувствую, как Энни трясет меня за плечи и во тьме появляются пятна света, но не благодатного, неприятного глазу, а в виде ярких ослепительных вспышек. Это светятся чьи-то глаза. Мама щелкает пальцами, и появляется еще что-то. Теперь тьма сгустилась, стала тяжелой, непроницаемой, и в этом сгустке тьмы светятся жгучие глаза — и какие-то колючки, и... «Что это?» — требовательно спрашивает мать. «Что ты видишь?» Мне трудно дышать. Горло словно распухло. Слова со скрежетом выползают из моих уст. «Зубы!» «Где зубы?» — спрашивает Энни. «Чьи зубы?» Мама присаживается на корточке в узкой щели между стеной и моей лежанкой, и кладет руку мне на колено. Не пугайся, это твой фамильяр. Я слишком долго смотрела, не моргая, и теперь глаза мои наполняются слезами. Слезы катятся у меня по щекам, и я вижу перед собой только какие-то цветные расплывчатые пятна, по краям которых по-прежнему извивается та тьма, с каждой секундой становясь все более отчетливой. Тьма обретает некую определенную форму, растет, растягивается, и я не могу снова засунуть ее внутрь себя. Зубы теперь хорошо видны, их много. Из открытой пасти до меня доносится кислое дыхание, пахнущее почему-то золой. И я чувствую, как меня жалят эти светящиеся глаза. И слышу звуки, которое издает это существо. Глубокие, низкие. Эти звуки сотрясают меня изнутри, и я шепчу. «Оно уже здесь!» «Выпусти его на свободу!» — говорит мама. «Но я не могу, пока не могу. По крайней мере, по отношению к нам. Я же с помощью колдовского зелья вызвала к жизни совсем иное существо». Страшное, дурно пахнущее. А что, если оно захватит меня целиком? Что, если исказит, изуродует само мое естество? «Мам, ты его слышишь?» Спрашиваю я, и голос у меня тоненький, как струйка дождя. А низкое рычание все нарастает, и я чувствую его и в себе, и вокруг меня. Ты слышишь, как оно рычит? снова спрашиваю я. Мамин голос доносится, словно издалека. Нет, его дано слышать только тебе одной. Теперь тот солнечный луч и пылинки, танцующие в нем, превратились в некую туманную спираль из-за того, что из глаз моих непрерывно льются слезы, а я боюсь сморгнуть и утратить этот свет. Я даже дышать стараюсь совсем поверхностно, делая мелкие короткие вдохи, но поток света все равно исчезает, и поймать его я не успеваю. В ужасе я стискиваю пальцами кромку одеяла, и мне кажется, что тьма сейчас унесет меня прочь. Но не моргать я больше не могу. Я моргаю... И в тот же миг тьма передо мной преобразуется в крупного пса. Теперь он отчетливо виден. Морда слюнявая, зубы оскалены. Глаза горят, от него пахнет гарью. И я слышу все то же рычание рядом со мной и внутри меня. Оно сотрясает меня, пронизывает до мозга костей. Я открываю глаза и вижу маму. Вижу ее во всех тех обличьях, в каких она когда-либо представала, и ясно сознаю, что эти мои воспоминания правдивы. Я жестом прошу ее наклониться ближе и шепчу «Я тебя знаю». Она смеется. «Конечно, знаешь. Я же твоя, но я не даю ей договорить. Я знаю, что ты сделала и знаю, где ты их всех упокоила, одного за другим». Она влепляет мне звонкую пощечину. Я чувствую острую боль, и перед глазами у меня вспыхивает яркий свет. Но я даже не вздрагиваю. У меня теперь есть тот пес, и его сила станет моей силой».